Глава 11. Пробуждение. Кошмар иву. Полуэльф обвел взглядом коридор. Вокруг было пусто, как и в его ладони. Не было видно ни тел его друзей, ни дракона. Сквозь пролом в стене врывался порывистый ветер. Он шевелил алые одеяния Рейслина и гнал попу опавшие листья осин. Танис подошел к магу. Того не держали ноги, Танис его подхватил. «Где все?» — спросил он, встряхивая Рейслина. «Лорана, Сторм, все остальные. А брат твой где? Они умерли. И дракон...» «Дракона здесь больше нет», — сказал Рейстин. Ока отослала его прочь, когда поняла, что ему со мной не совладать. Высвободившись из рук полуэльфа, маг тяжело привалился к мраморной стене. «Оно было бессильно против меня такого, каков я был там. А теперь со мной и ребенок справился бы», — добавил он с горечью. И пожал плечами. «Что же до остальных? Почем я знаю?» тебя, полуэльф, спаслась сила твоей любви, меня мое властолюбие. Вот почему мы сумели преодолеть кошмар и прорваться к реальности. Остальные же? Нет, ничего сказать не берусь. — Значит, Карамон тоже жив, — сказал Танис, И тоже благодаря любви. Испуская последний вздох, он все-таки умолял меня тебя пощадить. Но скажи мне, маг, если мы, как ты утверждаешь, в самом деле видели будущее, неужели все случится именно так, и ничего нельзя изменить? — Зачем, спрашиваешь, — проговорил Раистин устало. «Подумываешь меня прикончить? Прямо теперь?» «Не знаю», — тихо ответил Танис. В ушах у него звучали предсмертные слова Карамона. «Не знаю. Может быть». Рейстлин невесело усмехнулся. «Не трать силы попусту», — сказал он. «Каждый наш поступок, даже этот глупый разговор, изменяет будущее. Иначе мы оказались бы простыми пешками на игральной доске богов, а не их наследниками, как нам было обещано. Однако мы еще далеко не все сделали. Макс усилием оттолкнулся от стены». Надо разыскать Ларака и Ока Дракона. Он пошел вперед по коридору, шаркая ногами от слабости и тяжело налегая на посох мага. Зеленого света больше не было. Огонек, горевший в хрустальном шарике на конце посоха, одиноко сиял во тьме. Зеленый свет. Танис стоял посреди коридора, пытаясь окончательно освободиться от сна и отделить его от реальности. Правду сказать, сон казался куда реальнее всего того, что он видел перед собою теперь. Взять хоть этот правом в стене. Ведь здесь только что был дракон. Или на самом деле его все-таки не было? А слепящий зеленый свет в том конце коридора? Теперь там было темно, к тому же стояла ночь, а они пустились в дорогу утром, да и лун тогда не было, а теперь они светили вовсю. Сколько же дней минуло? Сколько ночей? И в это время с другого конца коридора, со стороны входа, донесся знакомый бас. «Рейст!» Маг остановился. Потом сутулись медленно повернулся. «Братец!» — прошептал он. Ибо в дверях, темным силуэтом на фоне звездного неба, стоял Карамон. Живой и, судя по всему, вполне здоровый. Стоял и смотрел на своего брата-близнеца. Потом Танис услышал, как маг негромко вздохнул. Я устал, Карамон. Рейстлин закашлялся и с трудом перевел дух. А нам еще столько надо совершить, прежде чем кончится этот кошмар. Прежде чем зайдут три луны. Рейстлин протянул тощую руку. Помоги, брат. Великан судорожно всхлипнул. И побежал к брату, только звякали она бедренник ножны меча. Вот он обнял Рейстина, и мак оперся на его сильную руку. Вместе прошли они по зябкому коридору, и сквозь правом в стене вступили в ту самую комнату, где Танис видел зеленый свет, и дракона. Мучимый дурными предчувствиями, Танис направился следом за братьями. Это был главный зал Звездной башни, зал для торжественных приемов. Танис с детства, наслышанная его удивительной красоте, оглядывался с любопытством. Ведь башня Солнца в его родном Коваленосте была выстроена по образу и подобию здешней. Две башни были очень похожи и непохожи. Одна была пауна света, в другой властовала тьма. Танис посмотрел вверх. В над ним уходила мраморная спираль, мерцавшая мягким жемчужным сиянием. Башня Солнца вбирала в себя солнечные лучи, это же лунные. Ее окна были когда-то забраны прозрачными кристаллами, которые ловили и усиливали сияние двух лун – соленари и лунитарий, заливая внутренний покой алым и серебряным светом. Но теперь кристаллы были разбиты, и лучи падали в пугающем беспорядке. Серебряные казались мертвенными, алые – зловеще кровавыми. Невольно содрогаясь, Танис попробовал рассмотреть купол. В кваленосте его украшала чудесная мозаика, запечатлевшая солнце, и созвездие, и две луны. Здесь же? Здесь не было ничего. Просто отверстие, а за ним чернота беззвездная чернота. Не дать не взять, круглый черный диск парил в небесах. Танис не успел поразмыслить, к чему бы это. Негромкий голос Рейслина заставил его обернуться. Там, в потемках, сидел отец Эльханы, Ларак, эльфийский король. Просторный каменный трон был слишком широк для его изможденного тела. Сам же трон, затейливо украшенный резными фигурками птиц и зверей, был когда-то великолепен. Теперь вместо головок животных скалились мертвые черепа, Ларак сидел неподвижно, запрокинув голову и раскрыв рот в немом отчаянном вопле. Рука его покоилась на поверхности большого хрустального шара. «Он жив?» — с ужасом спросил Танис. «Да», — ответил Рейстлин, — «жив себе на горе». «Но что с ним?» «Кошмар стал для него явью», — ответил Рейстлин, указывая на шар, на котором лежала рука Варака. «Видишь? Вот это и есть око. Он хотел подчинить его своей воле, но не совладал, и оно само его подчинило». Ока призвала Циана Кровавого Губителя охранять Сильванести, а тот вместо защиты решил уничтожить его и принялся нашептывать Лораку этот кошмар. И Лорак так поверил ему и вдобавок до того переживал за свою страну, что сон стал реальностью. В его-то сон мы и угодили, когда перебрались через реку. В его и в свой собственный. Потому что, вступив в пределы Сильванести, мы тоже оказались во власти дракона. «Так ты знал, на что мы идем!» С Ферепея Танис схватил мага за плечо и заставил повернуться к себе лицом. «Ты еще там, на берегу, знал, что нас здесь ожидало!» «Танис!» Карамон заставил полуэльфа убрать руку. В голосе богатыря прозвучало предупреждение. «Не тронь его!» «Может быть, и знал!» Рейстлин потирал плечо. Глаза его сузились. «А может быть, и не знал! Я не собираюсь перед тобой отчитываться ни в своих знаниях, ни в том, откуда я их черпаю!» Ответить Танис не успел. Его слуха достиг стон, прозвучавший где-то у подножия трона. Бросив на Рейстлин яростный взгляд, он пошел в темноту, держа меч на готове. Эльхана, молодая эльфийка, стояла на коленях перед неподвижным отцом, обнимая его ноги и горько стеная Она не заметила подошедшего Таниса. Эльхана, окликнул он. Она подняла голову, но не узнала его. Эльхана, повторил он. Девушка содрогнулась всем телом и вдруг судорожно схватилась за его руку. Паэльф, выдохнула она. Как ты попала сюда? спросил он. Что с тобой было? Я слышала, как маг объяснял, что все это сон, — дрожа отвечала Эльхана. И я... я так и не позволила себе поддаться этому сну. Я бодрствовал, но ужас оказался явью. Моя чудесная страна во власти кошмара. Она закрыла лицо руками. Танис опустился рядом с ней на колени и обнял ее. Я стала пробираться сюда, — продолжала она. Я шла долго, много дней, сквозь ужас. Она крепко держалась за Таниса. Дракон схватил меня, когда я вошла в башню. Он притащил меня сюда, к отцу. Он пытался заставить Лараку убить меня. Но даже в страшном сне мой отец помыслить не мог о подобном. И тогда Циан стал терзать его, насылая видение. Видение того, что он собирался сделать со мной. «И ты... ты тоже видела это?» Прошептал Таня, сбережно гладя ее роскошные темные волосы. Эльхана ответила не сразу. «Для меня это не было так уж мучительно», — сказала она наконец. «Я ведь знала, что это всего лишь сон. Но для моего несчастного отца видения были реальностью». Она заплакала. «Уведи в какую-нибудь комнату, где она сможет прилечь», — кивнул Пуэль в Карамону. «А мы попробуем помочь ее отцу». «Не беспокойся обо мне, братец», — сказал Рейстин, заметив озабоченный взгляд Карамона. «Делай, как велит Танис». Эльхана. Танис помог ей подняться. Измученная, она едва держалась на ногах. «Есть здесь где-нибудь место, где ты можешь отдохнуть? Силы тебе еще пригодятся». Она начала было спорить, но вскоре поняла, что он был прав. «Проводи меня в комнату отца», — сказала она Карамону. «Я покажу, где». И великан, поддерживая девушку, вместе с нею вышел из комнаты. Тогда Танис снова повернулся к Вараку. Перед эльфийским королем, что-то бормоча про себя, стоял Рейстен. «Что с ним?» — негромко спросил полуэльф. «Он умер?» «Кто?» — Рейстен даже вздрогнул. Потом увидел, что Танис смотрел на Варака. «А, ты о нем?» «Нет, не думаю. Он не умер. Покамест». Танис понял, что все внимание мага было поглощено оком. «Око все еще держит его?» — спросил он беспокойно. Он тоже не в силах был отвести глаз от предмета, ради которого им столько пришлось претерпеть. Око дракона представляло собой внушительный, не менее двух футов в поперечнике, хрустальный шар. Оно покоилось на золотой подставке, прихотливые извивы которой, казалось, отражали истерзанное кошмаром бытие Сильванысти. Слепящего зеленого света, источником которого недавно служила око, теперь не было и в помине. Лишь слабый радужный отблеск пульсировал и трепетал в его глубине. Руки Рейслина так и тянулись к шару, но Танис заметил, что маг тщательно избегал прикосновения. Вот он принялся плести паутину колдовских слов, и око окуталось едва заметным красноватым сиянием. Танис на всякий случай попятился. «Не бойся», — прошептал Рейслин, следя за тем, как угасали красноватые отблески. «Это мое заклинание». Между прочим, магия ока все еще действует. Я полагал, что она может иссякнуть с уходом дракона, но этого не случилось. Ока еще держит.